К вечеру еще засветло. Олег въехал на знакомый двор и тут же был встречен веселым вопросом. Никак опять заблудился. Не без этого, спешился Середин. Наглянулся на забор. Волчица, смотрю, повеселела. Первый день лежала, даже не пила. А к вечеру воду все же вылокала. Утром же потроха сожрала. Только давай. Шерсть уже новая за место стриженной пробивается. — А чё это у тебя, колдун, опять на заводном коне трепыхается? — Ну, — протянул ведун, — это это доказательство, доказательство для князя, что работу свою я исполнил честь по чести, не обманул. — Так что неужели? — сбежал навстречу, с крыльца хозяин постоял у двора. — Нет больше проклятия на этой дурацкой дороге! — подмигнул ему Олег. — Снято! Вот только первые пару месяцев будьте осторожны. Волков в лесу много появится, очень много. Но потом уйдут или с голоду сдохнут. Но пока нужно держаться настороже. — Коли проклятие пережили, то уж волков перетерпим. — кинулся помогать ему хозяин. — А что у тебя там? Опять волчица? Тебе лучше не знать, покачал головой ведун. Вырвиться, пол мира извести может. Я лучше сам отнесу. Светелка свободна? Свободна, свободна, мил человек. Откуда ныне постояльцы? Пежие подлет провалиться, боятся, для корабельщиков вода еще не открылась. Пустое время. Никто никуда не ходит, все дома сидят. Баню топить. Топи, кивнул Олег. До полуночи время есть, успею. Да, и меда хмельного налей я ныне заслужил. В середину вдруг осенила гениальная мысль. Для него, из вечного скитальца, злобная ведьма, тяжелая обуза, хомут на шею. Убить рука не поднимается, отпустить нельзя. Корми ее, пои, да еще доказывай, откуда взял. Невольницы ведь ниоткуда не берутся. Их из похода привозят, покупают, за долги могут головой отдать. Не можешь указать, откуда взял рабыню, запросто в воровстве заподозрят. Что украл где-то, увел, вольного человека закабалил. Ведьма своего статуса пленницы подтверждать, понятное дело, не станет. У него же никаких доказательств. Нерядные грамоты. ни уговора, ни даже свидетелей, что честным путем получено. Между тем, русский князь ведь правда хотел от него доказательству, что он снял проклятие с дороги. Так почему маленькую ведьму ему и вправду не отдать? Пусть тот из-за пленницы головы ломает. Где держать, чем кормить, как сторожить? Князю такое баловство только в радость, а его от изрядной головной боли избавит. «Чем не выход?» Выкатывать пленницу из овчины ведун не торопился. Мало ли что учудить захочет. Разобрал вещи, подкрепился в общей трапезной. Когда же служка прибежал сообщить, что баня готова, так прямо в овчине и взял ее с собой. Когда в предбаннике ведьма снова увидела свет, она изогнулась, забрыкалась, попыталась пнуть Олега ногой. В глаза ее свергали такой ненавистью, что Середин понял, высвобождать не стоит. Лучше, наоборот, еще и ноги связать. Что он и сделал? Богатую, но грязную и поношенную одежду, не и лукаво срезал ножом, запихал ногами подальше в угол, мало ли какие обереги там спрятаны, отнес пленницу в парную. Девчонка отчаянно брекалась. и добилась своего. Врезалась головой в полок такой силой, что потеряла сознание. Хотя, конечно, это могло быть и уловкой, но в любом случае ведун смог без хлопот смыть с него невероятное количество грязи, а потом закатать обратно в шкуры и от души попариться сам. В светелке он положил девочку на перину, запеленал до подбородка одеялом, сверху туго обмотал веревкой, чтобы не выбралась. Опять расходы. Нужно будет завтра нормальную исподнюю рубаху купить, не все же время ее в овчине, как хрустальную вазу, держать. С этой мыслью он, не раздеваясь, забрался на перину рядом с пленницей и благополучно заснул. Из постели его вытряхнули многочисленные испуганные крики. «Нападение!» — пронзил на испуг. В здешнее время. Враги могли объявиться откуда угодно и когда угодно. С предельной стремительностью он натянул сапоги, влез в поддоспешник, накинул броню, опоясался и выскочил наружу. Хорошо хоть не сабли в руках. Десятки селян, дети, бабы, мужики, стояли на берегу, подпрыгивая, размахивая цветастыми платками и просто руками, Два словно их режут, обнимались и даже целовались. А реке медленно, величаво, ползли, ползли, ползли, расколоты на крупные мелкие куски бледно-желтые льдины. Стало быть, ближайшие пару недель в Русу мне не попасть, — сделал вывод ведун. Пока весь лед не сойдет, никто даже корыто на воду не спустит. И в Муром не уйти. Там тоже на тракте реки вскрылись. И вообще никуда до половодья не уйти. Попался? Ладно, пойду на торг, раз уж разбудили. Подберу чего-нибудь для пигалицы. Купить чистую длинную полотняную рубаху подходящего размера труда не составило. Как не составило и надеть ее на пленницу прямо поверх связанных рук. В постели Олег девчонку поднял, усадил на стул, Ноги привязал к ножкам табурета, лишив возможности к бегству. — Как ну тебя посадить, чтоб не скучно было? Хотя какая тут разница? Тут же спохватился ведун. Стекол же нет, а створки открывать рановато. Хоть доход и начался, но еще холодно. Чего молчишь? — Имей в виду, нам с тобой еще месяц вместе как-то жить придется. Если будешь плохо себя вести, то я, конечно, намучаюсь, но и тебе не сладко будет. Молчишь? Ну, как хочешь, молчи. Селидин спустился в трапезную, заказал себе еды, кваса, но есть пошел в светелку, расположившись напротив пленницы. Вот это гречневая каша с сушеной свининой. Очень, очень вкусно. Это квас! Он очень хорошо утоляет жажду. — Это растягай с лососиной. Обожаю пироги с соленой рыбкой. Это моя слабость. Хочешь? — Ладно, дело твое. Но он взялся за трапезу, с наслаждением уминая ароматную кашу и прихлебывая крупными глотками квас. Утолив первый голод, снова поинтересовался. — Так ты есть станешь? Или голодовку объявила? Он протянул руку, выдернул у него невольницы кляп. Та громко сглотнула и прошипела. «Пить!» Олег налил ей кваса, поднес к губам, дал возможность напиться и снова вернулся к еде. Предупредил. «Мы с тобой из одного мира, мира чародеев. Попытаешься сказать что-то лишнее или непонятное, сразу вгоню кляп обратно в рот. Понятно объясняю?» Лжешь, мы разные, разные. Промочив горло, Пигалица снова злобно зашипела: "Я и стаи, а ты, проклятый смертный, жалкий человечишка, ты корм, корм, вы все корм." Опа, удивился Середин. Откуда столько ненависти к честному люду? Честный люд, опять зашипела ведьма. Разве честные люди отнесут своего ребенка в лес, Бросят там беззащитного умирать? Даже росомахи и белки, даже птицы и олени Все о своих детях заботятся, И только вы их в лесу бросаете на смерть, на смерть. Вы, подлые пиявки, вас уничтожить нужно всех, всех.